Сальваторе Феррагамо. Годы жизни 1898-1960. В его воспоминаниях есть такие строки. «Я родился, чтобы быть сапожником. Наверное, я им и был в предыдущих жизнях. Талант может проявиться в любой области, и мы не удивляемся ни талантливым музыкантам, ни талантливым столярам. А вот гениальность Это уже иное. Это не окрестности вершины, это сама вершина. Так вот Сальваторе Феррагамо, великий дизайнер, не был талантлив. Он был гениален. Сальваторе родился в 1898 году в Бонито, в местечке Компания. В семье было 14 детей, он был одиннадцатым Руки у мальчика оказались золотыми и свои первые туфли он сделал для сестер специально ко дню конфирмации. Было ему тогда всего девять лет. В отличие от многих мальчишек своего возраста, маленький Сальваторе быстро сумел понять, кем хочет стать сапожником, причем очень хорошим. Возможно, даже лучшим в мире. Что ж, свои детские намерения он осуществит сполна. Сальваторе отправился изучать ремесло в Неаполь в одной из лучших обувных мастерских города. Проучившись там год, он открыл собственную маленькую мастерскую прямо в родительском доме. Но этого ему казалось мало. В девятьсот четырнадцатом, когда ему не было еще и шестнадцати, он решился уехать за океан. Один из старших братьев уже давно работал на одной из обувных фабрик Бостона. Сальваторо к нему присоединился а вскоре убедил братьев переехать на юг США, в Калифорнию. Именно там, сначала в Санта-Барбаре, а затем в Голливуде, он, наконец, смог проявить свои способности как следует. В их мастерской, поначалу небольшой, Сальваторе совершенствуется, шлифует свои умения. Починка обуви, изготовление туфель на заказ — всю жизнь он будет считать что обувь нужно делать исключительно вручную я никогда не видел хорошей пары обуви сделанные на машине она не слишком индивидуальна а сальваторы стремился именно к тому чтобы обувь сидела на ноге идеально чтобы человек чувствовал себя комфортно но у всех людей свои особенности и добиться этого можно только с помощью индивидуального подхода К каждому из клиентов. Тщательное снятие мерок, изготовление идеальной, подходящей только этому человеку колодки. Сальваторе работал необыкновенно тщательно, но уверенно и быстро. Стоит ли удивляться тому, что молодого, выдающегося мастера вскоре заметили. Среди клиентов Феррагама были не только жители Санта-Барбары, но и актеры, и режиссеры, находящегося неподалеку Голливуда. Один заказ следовал за другим, а Сальваторе исполнял их настолько блестяще, что уже в 23-м году, когда ему было заметим всего 21, его пригласили в Лос-Анджелес. С этого момента начала идти в гору его карьера обувщика кинозвезд, которая продлится около 30 лет. Золотая эпоха Голливуда была бы далеко не столь блестящей, если бы красавицы-актрисы не щеголяли в изумительных туфельках от Феррагамо. Звезда немых фильмов Лилиана Гиш, Грета Гарбо, Глория свенсон Марлен Дитрих — все они, вплоть до Мэрилин Монро, носили то, что предлагал им итальянский мастер. А он порой знал, что им надо. Знал куда лучше, чем они сами. В его туфлях ноги казались изящнее и длиннее. Тем, кто был невысоким, как Кармен Миранда, они добавляли роста с помощью платформ. Высокие чувствовали себя изумительно в туфельках на плоской подошве. Шелк, кружева, перья, ленты, позолота, жемчуг. Это был настоящий гламур, а не нынешние подделки под него. А кто создал одни из самых знаменитых туфелек за всю историю кинематографа? Волшебные рубиновые туфельки девочки Дороти из экранизации «Волшебника страны Оз» 1939 года. Конечно же, волшебник Феррагамо. Он никогда не останавливался на достигнутом. Будучи уже признанным мастером, он стал посещать лекции по анатомии в Университете Южной Калифорнии. Конечно же. Больше всего его интересовала анатомия ног и стоп. Никакая даже самая роскошная обувь не принесет радости, если она плохо сидит на ноге, если каблук неустойчив, если он находится не в том месте, если... Этих если было тысяча? И Ферогама неустанно с ними сражался. Его мастерство приносило немалый доход, но он не почивал на лаврах а щедро тратил деньги на все новые и новые эксперименты, пробуя новые формы, новые материалы, новую технику. Как творения модельера от кутюр отличаются не только роскошными материалами, но и изумительным кроем и тщательностью отделки, так и творения феррагама, обувщика от кутюр, отличались высочайшим исполнением во всех деталях. в 27 году Сальваторе вернулся в родную Италию. Выбор его пал на Флоренцию, которая всегда славилась как город, где покровительствовали искусству и ремеслам, с помощью которых она и процветала на протяжении веков. Там, на Виа Монелли, в двадцать девятом году прославленный мастер открыл свой салон. вы все оказалось не так просто. Теперь ему пришлось самому заниматься административными вопросами налоги росли а доллар в америке был разгар жесточайшего финансового кризиса наоборот падал так что всего несколько лет спустя в 33 третьем ферагама обанкротился но твердое намерение идти вперед только вперед подтолкнуло его и на этот раз так что вскоре он вновь был в игре эксперименты продолжались Начиная с середины тридцатых, Сальваторе начал использовать не только обычный материал обувщиков, кожу, но и массу других — целлофан, волокна пальмы, пеньку, парусину, кружево, пробку, даже рыбью кожу. Что-то было вызвано желанием попробовать новое, что-то проблемами, которые пришли со Второй мировой, ведь хорошее сырье... Стало почти целиком уходить на военное обмундирование и обувь. Тут-то фантазия феррагама проявилась в полной мере, позволяя делать чудесную обувь из любых материалов. Так именно дефициту кожи для подошвы обуви мы обязаны появлением удобной и легкой обуви с подошвой из пробки, дефициту кожи для самих туфель изящной обувью из ткани в сорок седьмом как гласит уже обрушшая легендами история ферагамов встретил на берегу реки арно которая протекает через флоренцию рыболова завязался короткий разговор обувщик спросил не опасается ли тот что тонкая, почти невидимая леска порвется под весом рыбы на что тот спокойно ответил что мол это же нейлон не порвется так из случайной встречи родилась фактически невидимая обувь из нейлоновой сетки. За необычную модель из нейлона с клиновидным каблуком Феррагамма получил самую престижную премию в своей профессии. А мы сегодня носим легкие летние туфли из искусственных материалов, даже не задумываясь о том, кто же додумался первым ими воспользоваться. В 52-м Сальваторе решил, что если делать Тонкие высокие каблуки из стали, они, вероятно, прослужат дольше. Так и оказалось. Они получили итальянское название «стилетто» — стилет тонкий острый кинжал. И женщины во всем мире, начиная с Мэрилин Монро, обожавшей обувь от феррагама, с удовольствием встали на тонкие, но крепкие каблуки. Впрочем, еще более устойчивым каблукам-танкеткам мы тоже обязаны гениальному мастеру. Новое — это хорошо забытое старое. И он экспериментировал с каблуками в духе XVIII века, когда каблук-рюмочка был сдвинут ближе к середине стопы. Они были устойчивыми, удобными, а еще визуально делали ногу меньше. Кто же откажется от ножки, как у Золушки? Он мог сделать удобную и при этом роскошную обувь даже для деформированных стоп которая скрывала все недостатки, как по легенде и произошло с одной таинственной дамой под вуалью, которая, казалось бы, потребовала от мастера почти невозможного. А он сумел выполнить ее пожелание с блеском. И Махарани, жена одного из индийских магараджей, которой оказалась эта дама, навсегда осталась пылкой поклонницей обувного гения Феррагама. Именно благодаря ему обувь обрела статус не просто важного аксессуара, а предмета роскоши. Длинные юбки ушли в прошлое, а короткие щедро демонстрировали женские ноги, которые нуждались в эффектной обуви. А уж Феррагама знал толк в эффектах. Он мог создать что угодно. От модели, больше напоминавшей произведение искусства, странное, необычное, запоминающееся до повседневных туфель, красота которых была в то же время необыкновенно функциональна. И недаром плоды творчества Феррагама десятилетиями будут вдохновлять других обувных дизайнеров. В 38-м он купил старинный флорентийский дворец Палаццо Спиниферони, в котором с тех пор и находится штаб-квартира Марки. а в Там откроется музей великого мастера, в котором можно полюбоваться на образцы созданной им обуви. В сорок девятом Сальваторе женился на Ванде Милетти, и у них родилось шестеро детей — Фьяма, Джованна, Ферруччо, Фульвия, Леонардо и Массима. Все они пошли по его стопам. Затем к ним стали присоединяться внуки. Так что и по сей день империя Феррагама, которую им удалось построить, находится в руках семьи. В 50-х в мастерских Феррагам работало около 700 мастеров, которые производили по 350 пар туфель в день. И все заметим ручной работы. С тех пор производство неизмеримо выросло. Магазины Феррагама открылись во всем мире. И Марка начала выпускать не только обувь, но и сумки, ремни, очки, шелковые платки и шарфы, одежду и даже парфюмерию. Самого же мастера не стало в шестидесятом году, когда ему было всего шестьдесят два. Сапожник мечты ушел из жизни довольно рано, но в истории остался навсегда. Нет пределов ни красоте, ни творческому воображению. Безграничны материалы и формы, которые можно использовать в создании обуви так, чтобы каждая женщина чувствовала себя принцессой. Моя обувь просто выражает то, чего хотят люди.